Глава третья Внутренний двор императорского дворца утопал в отвесных лучах полуденного солнца. Ничто не напоминало о недавней погоде. Было жарко и душно дышать. В тяжелом знойном мареве на шпилях башен безжизненно повисли стяги императорского рота. Насыщенно красные, с гордо раскинувшим крылья драконом и зарыгающим огонь. Я невольно поёжилась и отвела от них взгляд. Слишком неприятные воспоминания рождала во мне эта картина. Амара, девочка моя. С крыльца в этот момент сбежала Шарлотта со всей скоростью, на которую были способны её старые ноги. Крепко обняла меня. Как я рада, что с тобой всё хорошо, прошептала Шарлотта. И вдруг резко отстранилась, крепко взяв меня за плечи и одарив хмурым недовольным взглядом. Я привычно понурилась, уже понимая, что именно стало причиной недовольства воспитательницы. Ты опять без платка, Амара, строго отчеканила Шарлотта. Я уже говорила тебе, что это неприемлемо. Амара больше не принадлежит храму. Внезапно раздался позади суровый голос. Матушка вздрогнула и переменилась в лице. Повернулась к лорду-протектору, который неторопливо спустился со ступеней. Подошёл ближе и замер, в упор глядя на мою воспитательницу. Близняшки, которые нерешительно переминались с ноги на ногу, чуть поодаль, торопливо согнулись в поклонах. Матушка, чуть помедлив, присоединилась к ним с отчетливым хрустом в позвоночнике. "Не надо, Мара", остановил меня Эйнер, заметив, что я готова последовать общему примеру. Добавил с усмешкой: «Тебе пора отвыкать от этой дурной привычки. В университете поклоны и реверансы не приняты». Шарлотта отчётливо скрипнула зубами от непонятного раздражения. Выпрямилась и из-под лобья посмотрела на Эйнара. Тот, к слову, выглядел не в пример лучше, чем вчера. Видимо, успел отдохнуть и выспаться. Тёмные волосы мокро блестели на солнце после недавнего умывания. Из-под насыщенного багрового... от почти чёрного камзола виднелись отвороты и воротник белоснежней рубашки. Даже черты лица чуть смягчились. По-моему, мы уладили все вопросы, связанные с уходом Амары из храма, проговорил Эйнер, глядя на воспитательницу в упор. Больше ей нет надобности соблюдать все ваши правила. Как скажете, ваше императорское высочество. Послушно прошелестела Шарлотта. Уголки её губ при этом красноречиво дёрнулись вниз, показывая, что она не согласна со словами Эйнара, хоть и не осмеливается спорить. Лорд-протектор прищурился, разглядывая притихшую воспитательницу. Над ней его зрачков заиграли знакомые мне янтарные искорки. Я тут же насторожилась. Что это? Какую магию он желает применить к Шарлотте? И почему? «Прощайтесь с Самарой». Проговорил он мне громко. «Я создам для вас портал, который перенесёт прямо в храм». «Портал!» — воскликнула в полный голос Шарлотте, настолько удивлённая, что прозвучало это даже грубо и без особой почтительности. Эйнар многозначительно хмыкнул и насмешливо вскинул бровь, позабавленной её горячностью. «Ох, простите!» — опомнилась она и смущённо потупилась. «Ох, простите!» — опомнилась она и смущённо потупилась. проговорила не в пример тише и с отчетливыми заискивающими нотками Вы очень любезны, ваше императорское высочество, но мы вполне можем покинуть Доркфурт через врата перемещения. Право слово, мы не вправе требовать к себе какого-либо особого отношения. Не беспокойтесь, это не составит мне особого труда, ответил Эйнер. К тому же мне будет спокойнее, если никто не узнает, в какой именно храм я вас отправлю. При вратах работает слишком много народа. В последних его словах послышался жирный, тонкий намёк на вчерашнее нападение. И я испуганно вздрогнула. Неужели он считает, что Шарлотте и Близняшкам угрожает какая-либо опасность? «Ах да, вряд ли тот злодей». который желает поквитаться со мной за срыв покушения на императора, в курсе, что матушка ничего не знает о моём прошлом. Шарлота вдруг побледнела, наверное, подумав о том же. На её глазах заблестели слёзы, и она в каком-то странном, умоляющем жесте прижала руки к груди. Амара негромко проговорила она, обернувшись ко мне. Ты должна знать, не переживайте, с вами всё будет в порядке. Невежливо перебил её Эйнер. А вот теперь в его голосе зазвучала знакомая мне вибрация. И одновременно с этим взгляд матушки остекленел. Она словно заснула с открытыми глазами, даже не моргая при этом. Позаботьтесь о девушках, а я позабочусь об Амарии, даю вам слово. Шарлотта кивнула, по-прежнему не говоря ни слова. Удачного пути. Небрежный взмах рукой. Из пальцев лорда-протектора соскользнул плотный сгусток тьмы. Он упал перед ногами замерших близнеашек, тоже попавших под магическое воздействие, и мгновенно переродился в чёрный провал портала. "Идите". Янтарное пламя в глазах Эйнера вспыхнуло ярче. Шарлотта всё так же, не говоря ни слова, послушно шагнула в портал. Последовали за ней и близнеашки, покорно, без малейшего вопроса или слов напоследок. Сразу после этого портал схлопнулся без следа, оставив после себя в воздухе лишь слабый запах грозы. «Вы не дали матушке Шарлотте договорить», — с обидой сказала я, посмотрев на Эйнара. «Почему?» «О, прости!» Лорд-протектор пожал плечами, даже не пытаясь сделать вид, будто сожалеет о содеянном. «Я не люблю затяжных прощаний. Они меня утомляют». «А меня нет», — буркнула я под нос. «Я не люблю затяжных прощаний. Они меня утомляют». «Кто знает, когда я в следующий раз увижу Шарлотту и девочек?» Эйнар ответил на мою претензию равнодушной ухмылкой, и сердце опять болезненно кольнуло от турного предчувствия. «Как любит говорить в храмах на все воля небес!» проговорил он. «Если боги позволят, то ваши жизненные пути еще пересекутся». Слабоватое утешение. И опять в тоне Эйнара мне послышались какие-то странные нотки. Но не обмана, конечно, но... но некой недоговорённости. «Лорд-протектор, а вы ничего от меня не скрываете?» Набравшись решимости, прямо спросила я, мучимая дурными подозрениями. Осеклась, осознав, насколько чудовищно, бестактно это прозвучало. «О, Хамара, как бы тебе сейчас голову не оторвали за непочтение к особе императорской крови!» Но Эйнар ни капли не рассердился. «Ох, Хамара!» Напротив, фыркнула от смеха, видимо, позабавленный тем, как сразу после вопроса я испуганно втянула голову в плечи. «Я?» — весело изумился он. «От тебя? Что именно я могу от тебя скрывать? Ну, помимо политических дел и проблем государственной важности». На последней фразе его голос похолодел, и я смущенно потупилась. «Простите», — пробормотала тихо, — «я не должна была спрашивать». «Раз уж начала, то продолжай», — перебил меня Эйнар. «Так что именно я могу от тебя скрывать?» «Наверное, мне просто показалось». Ох, зря я затеяла этот разговор. Могла бы научиться за столько лет в храме, что язык лучше всего держать за зубами. Взгляд Эйнара ощутимо потяжелел, и я с неохотой продолжила. «Ну, вы как будто специально оборвали матушку Шарлотту на полусловие. И я подумала, я решила...» окончательно запуталась в словах и замолчала, с отчаянием почувствовав, как щеки заливают предательский румянец. «Ясно!» — негромко констатировал Эйнар. Немного помолчал и вдруг протянул мне руку. Я с оторопью возрилась на нее. «Самое время наведаться в университет!» — пояснил Эйнар, храня в уголках губ озорную смешку. «Видимо, заметил, с каким трудом я не шарахнулась от него в сторону». Сейчас полдень, как раз будет время заселиться и, возможно, познакомиться с будущими однокурсниками. Далеко не все на лето разъезжаются по домам. То есть насчёт матушки Шарлотты вы мне ответить не желаете. Хвала небесам, мне хватило ума не сказать это вслух. Удивительно, я всю жизнь провела при храме, где послушание и уважение к взрослым считались основными добродетелями. «За любое неподчинение старшим следовало наказание, немедленное и неотвратимое. Я не могу сказать, что была очень спокойным и тихим ребёнком. Наоборот, в детстве мне приходилось зачастую не сладко. Благо, что до физических наказаний в храме не опускались. Но всё равно приятного мало. Пару дней, а то и недель провести на хлебе и воде. Под конец таких наказаний я частенько едва держалась на ногах, чувствуя, как от малейшего напряжения перед глазами опасно темнеет». Но рядом с Эйнером я почему-то не боялась высказывать своё мнение, даже несмотря на то, кем он являлся. Я всё чаще забывала, что он брат императора. Нет, не просто брат императора, а лорд-протектор, то есть человек, способный в любой момент заменить императора на троне. Кстати, а почему так? Я сосредоточенно нахмурилась, обдумывая случайную мысль. А ведь действительно, почему в Дораге не есть лорд-протектор? Вроде бы это возможно лишь в случае придворных войн и неразберихи в вопросах престола наследия, когда нет полной уверенности, кто именно займет трон. И то лорд-протектор обычно выполняет роль лишь временного правителя государства. Но Кеннер является императором уже долгие годы, правда, наследниками пока так и не обзавелся. Так почему? Амара, настороженный моим долгим молчанием, вопросительно протянул Эйнар. Ты хочешь меня ещё о чём-то спросить? В его тоне при этом проскользнуло лёгкое недовольство от задержки. Если да, то давай побыстрее, продолжил он нетерпеливо. У меня сегодня ещё много дел. Нет, всё в порядке, тут же ответила я. И в самом деле, если я задам такой вопрос, то покажусь глупой и навязчивой. В храме нам мало рассказывали о событиях большого мира. Ну что же, Теперь я буду жить при университете и с превеликой радостью восполню все пробелы в своих знаниях самостоятельно. Я осторожно вложила руку в протянутую тёплую широкую ладонь Эйнера. Тут джал пальцы, и под наши ноги упал плотный сгусток энергии, который мгновенно развернулся в портал. Во второй раз полёт я перенесла гораздо легче, чем в первый. По крайней мере, теперь я понимала, что происходит, поэтому совершенно не паниковала. Видимо, Эйнер почувствовал моё спокойствие, поэтому не делал попытки привлечь меня ближе, а лишь продолжал стоять рядом, сжимая мою руку. Перенос занял совсем мало времени. Несколько секунд бешеного сердцебиения и ощущение свободного падения, и чернота вокруг схлынула. Я с любопытством принялась озираться по сторонам, заранее приоткрыв от неминуемого воскрешения рот. Наверное, сейчас я увижу какую-нибудь просторную, гулкую аудиторию. где бесконечный стройный ряды парт уходят наверх. Или же кабинет ректора. Или В этот момент зрение окончательно прояснилось после портала, и я быстро-быстро заморгала, не веря глазам. Потому что стояли мы в какой-то очень тесной и тёмной комнатёнке, очень похожей на ту каморку, где в храме хранили швабры и вёдра для уборки. С пальцев Эйнера сорвался крошечный и очень тусклый магический огонёк. поднялся выше и тут же потух. Эйнер опять взмахнул рукой, но на этот раз вообще без малейшего результата. Амара, попробуй ты, вдруг предложил он. Я немного удивилась просьбе лорда-протектора. Какой-то не очень удобный момент он выбрал для проверки моих колдовских способностей. Но спрашивать ничего не стала, лишь послушно взмахнула рукой. И под потолок взмыла яркая магическая искра. Я не удержалась от разочарованного вздоха, рассмотрев окружающую обстановку. И впрямь какая-то кладовка, забитая рухлядью. Вон сломанный стул стоит, а вон стеллаж с непонятной ветошью. Проклятая защита. Пробормотал себе под нос Эйнар. Но могло быть и хуже. Видимо, Грэмс понял, что я не один, поэтому милостиво решил не проявлять всей силы своего остроумия и потрясающего чувства юмора. В последней фразе прозвучал такой сарказм, что стало понятно. Эйнар не одобряет ни первого, ни второго. «А кто такой Грэмс?» — поинтересовалась я, силясь не расчихаться. В коморке было, ну, очень пыльно. По всей видимости, сюда очень давно никто не заходил. «Сейчас узнаешь», — буркнул Эйнар. Откашлялся, сделал шаг вперёд и недружелюбно спросил в полный голос. «Ну, так и будешь прятаться? Или всё-таки покажешься?» В ответ раздалось тихое противное хихиканье, доказывающее, что мы действительно не отни в этой комнате. Куда ты вредина портал перенастроил? Эйн раздражённо фыркнул. Надеюсь, хоть в главное здание, или через всю территорию топать придётся. Выйдешь и узнаешь, злорадно ответил кто-то тонким писклявым голоском. Гремс, вот честное слово, когда-нибудь меня окончательно утомят твои шуточки, и я всё-таки упакую тебя навеки. Мрачно пообещал Эйнар. «Даже сам руки марать не стану. Поручу какому-нибудь талантливому студенту как тему дипломной работы». «А разве в университете занимаются некромантией?» Не удержалась я от закономерного вопроса. «Почему бы и нет?» Вопросом на вопрос ответил Эйнар. «Университет на той университет, что тут изучают все виды магии». «Ага, почти все!» Язвительно возразила ему невидимка. А в одном виде магии тут предпочли забыть. Но я решил напомнить тебе о нём, забулькал от сдерживаемого с трудом смеха, как будто потешаясь над понятной только ему шуткой. После с придыханием добавил: Благодаря твоей спутнице, кстати, у неё очень характерный цвет ауры. В полутьме было видно, как окаменело лицо Эйнера. Он плотно сжал губы, заиграл желваками. Хм, теперь ясно, где вы На смешливо поинтересовался загадочный Гремс. "Ну, подожди, доберусь я до своего кабинета", пообещал Эйнор. Нехорошо так пообещал, нак значительно. Лично мне на какой-то момент стало даже жалко этого самого Гремса. На его месте я бы уже попросила прощения за все свои прогрешения, и былые, и настоящие, и на всякий случай будущие, а то мало ли. "Жду тебя с нетерпением", без тени страха отозвался Гремс. Я тоненько пискнула от испуга, когда что-то легонько коснулось моих волос, как будто невидимка напоследок погладил меня по голове. Эйнар стремительно развернулся ко мне, сжав кулаки, как будто намереваясь пойти в атаку. «Не бойся, Амара», — проговорил в ней громко, увидев, что со мной всё в порядке. «Грэмс, конечно, да нельзя противный призрак, но он не особо опасен и не способен причинить вред». Хмыкнул и добавил чуть слышно. «Серьёзный, по крайней мере». Не особо опасен, не способен причинить серьёзный вред. Если честно, звучит как-то сомнительно, проговорила я. Эйнер в ответ лишь всплеснул руками, как будто говоря: "Ну, прости, так получилось". И неторопливо подошёл к дверце в самом дальнем конце каморки, осторожно перешагивая при этом груды мусора на полу. Естественно, я последовала за ним, при этом мудро старалась не отставать. Что скрывать очевидное. Не нравился мне тот факт, что где-то рядом витает незримая, неупокоенная душа, способная на любую пакость. Эйнер дождался, когда я встану рядом с ним. Попытался открыть дверь, и та протяжно и на редкость душераздирающе заскрипела, а затем и вовсе застряла. "Да, давненько тут никого не бывало", недовольно фыркнул лорд-протектор. Отошёл на шаг, примерился и изо всех сил двинул по двери плечом. Та всё с тем же примерзким скрипом давно не смазанных петель поддалась ещё на чуть-чуть. Эйнерс с досадливым вздохом примерился опять. На этот раз его попытка закончилась ничем. Эйнерс со свистом втянул в себя воздух, готовый выругаться, но глянул на меня и промолчал. Лишь дёрнул кодыком и вновь как следует ударил плечом. И снова без малейшего результата. Дверь намертво заклинила. Грэмс, а вот это уже не смешно. строго проговорил Эйнер с болезненной гримасой растирая плечо. Оно и не удивительно, учитывая с какой силой он бил в дверь. Неужели ты собираешься заморить нас голодом? Через эту щель и мышь не проскочит. Своя правда в словах Эйнера действительно имелась. Несмотря на все его отчаянные попытки освободить нам путь в коридор, дверь поддалась лишь на самую малость. Где-то совсем рядом раздался короткий извивительный смешок. Гримм остался в комнате, чтобы злорадствовать над неудачными попытками Эйнера выйти. Ну попадёшь это мне, буркнул лорд-протектор с гримасой боли, продолжая тереть плечо. Позвольте, вдруг сказала я. Шагнула вперёд, не дожидаясь ответа от опешившего Эйнера, положила руку на его плечо. В конце концов, в прихраме, среди прочего, нас учили делать и это: помогать при любых травмах, успокаивать боль. Эйнер сильно вздрогнул от моего прикосновения. Явным усилием воли успокоился, когда я стала разминать сведённую в спазме мышцу. Амара прошептал он: "Что ты делаешь? Не тёркайтесь", строго сказала я, "ваше плечо". И ахнула. Невидимая сила наполнила мои пальцы, заставив их пульсировать от скрытой энергии. Никогда прежде я не чувствовала подобного. Амара Чуть твёрже повторил Эйнар. Я неожиданно смутилась. Он был так близко, что я чувствовала его дыхание на моих губах. Мои пальцы ощущали биение его сердца. «Вот так!» — прошептала я, силясь не сгореть от смущения. Жар боли под моими пальцами угас. Эйнар повёл плечом, разжал и сжал пальцы. Посмотрел на меня. Я тут же опустила голову. Мне казалось, что я сделала что-то неправильное. хотя знала, что с Эйнором теперь полный порядок. «Простите», — шепнула чуть слышно. Эйнор молчал, и его взгляд пригибал мою голову вниз с неимоверной силой. «Спасибо». Наконец, совсем без эмоций, прошелестел он. Отошел сразу на несколько шагов, видимо, желая вложить в новый штурм все свои силы. «А почему вы не используете магию?» — поинтересовалась я, чуть осмелев. «А почему вы не используете магию?» Действительно. Почему, ваше императорское высочество, издевательским тоном подхватил Гремс. Все мы прекрасно знаем, что в зданиях факультетов можно использовать магию только того рода, который даровал тебе на это разрешение. Но лично вам, как лорду-протектору, дозволено колдовать на всей территории университета, даже у чёрных драконов, несмотря на всю вашу давнишнюю вражду. Кроме и замолчал самым возмутительным образом, не закончив фразу. Гремс, я тебя всё-таки развею пеплом, тихо предупредил Эйнар. Судя по всему, лорд-протектор относился к хорошо знакомому мне типу людей, которые при бешенстве не повышают голос, а переходят чуть ли не на шёпот. Увы, настоятельница храма Матушка Хельга как раз обладала этой особенностью. И все послушницы и воспитательницы были в курсе, что чем тише она говорит, тем больше неприятностей это сулит для несчастного, вызвавшего её неудовольствие. На месте Гремса я бы всерьёз забеспокоилась, очень всерьёз. На всякий случай уладила бы все свои посмертные дела, если таковые имеются, и начала бы же дать окончательного переселения в мир теней без малейшей возможности вернуться. Хотя я вдруг поймала шальную мысль. А может быть, именно на это Гремс рассчитывает? Вряд ли призраки испытывают боль, поэтому гнева лорда-протектора Гремс может не опасаться. Зато все они жаждут покоя. Матушка Шарлота любила рассказывать нам, что боги жестоко карают грешников. Чем больше зла они причинили при жизни, тем больше времени после смерти обречены скитаться неупокоенными духами, неспособные встретиться со своими любимыми и друзьями, которые ушли за грань. И это для любого человека самое страшное наказание застрять между мирами, уже не здесь, но ещё не там. Получается, Гремс хочет по-настоящему разозлить Эйнера. сделать так, чтобы тот окончательно и бесповоротно устал от его вечных шуточек и подлостей. Лорд Протектор успокоит его, и тем самым выполнится самое заветное желание вредного призрака. Так почему вы не используете магию? повторила я недавний вопрос, увидев, что Эйнер отвернулся от меня и вновь принялся разглядывать дверь. Добавила ялейным голоском, заметив, что мужчина сурово сдвинул брови, раздрадованный моей настойчивостью. Гремс сказал, что вы можете колдовать на всей территории университета. То есть у вас есть разрешение от всех драконьих родов. Вы даже настоящего дикого дракона пленили. А тут какая-то дверь. Это же так легко для вас. А легко? кисло переспросил Эйнар. Вообще-то ты тоже неплохо сражалась с драконом. Быть может, покажешь мне пример? И сделал широкий приглашающий жест рукой, посторонившись при этом. Его глаза при этом как-то странно блеснули, налившись янтарной глубиной. Я с сомнением кашлянула и посмотрела на перекошенную дверь. Но у меня нет разрешения на использование магии, напомнила я. Гремс сказал, что без этого колдовать здесь нельзя. Эйнор многозначительно кашлянул и выразительно посмотрел на магическую искорку, которую я создала несколько минут назад. Она плавала под низким потолком и, не думая, гаснуть. Тут у тебя колдовать получается и без всяких разрешений, фыркнул Эйнар. Выпрямился во весь свой рост и сухо отчеканил: "Но пусть будет так. Амара, от имени представителя рода Алак Драконов, дарую тебе позволение на магию. Оно будет действовать до тех пор, пока ты сама от него не откажешься, или же, пока оно не будет отозвано мною или Кеннаром". Вот так вот просто невольно вырвалось у меня. Вот так вот просто. Со снисходительной усмешкой подтвердил Эйнар. Я широко распахнула глаза, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Наверное, во мне что-то должно измениться после этого, но я не чувствовала ничего странного или необычного. Всё было так же, как и раньше. А теперь попробуй, приказал Эйнар и кевком показал на дверь. Я нервно потёрла ладони, сделала шаг вперёд. М-м, вообще-то у меня хорошо получаются только бытовые чары, пробормотала вполголоса. Любое заклинание это прежде всего упорядоченный выброс энергии. Эйнер пожал плечами. Или думаешь, что против дракона выстоять тебе заклинание глажки помогло? Я опять потёрла ладони. Кончики пальцев слегка защепало, как всегда бывало, когда я начинала концентрировать энергию. А ладно, рискну. Если мы в здании, которое принадлежит Радаму Блэкнеров или Гриннеров, то у меня просто ничего не получится. Наверное, позволение не относится к элементарным чарам вроде той же искры, потому как иначе у меня нет никакого объяснения для происходящего. Хотя странно это как-то. Эйнер как будто опасается использовать магию в этом месте. И каким образом с этим связан цвет моей ауры, как сказал Гремс. Эйнер не торопил меня. Он не сводил с меня пристального взгляда, и это, признаюсь честно, слегка нервировало. Не хочется опозориться перед ним. Эдок лорд-протектор ещё подумает, что поторопился со своим решением позволить мне обучение в университете. Будет стыдно и очень обидно, если меня выгонят ещё до начала учебного года. Я сосредоточилась, зажмурилась и плавно подняла перед собой руки. "Как там сказал Эйнер? Любое заклинание это выброс энергии. Ну, попробуем." и я представила, как с силой толкаю заклинившую дверь. Тотчас же раздался оглушительный грохот. Я распахнула глаза и неверяще воззрилась на освобожденный проем, в котором клубилась пыль. Дверь не просто распахнулась. Чарами ее выбила с такой силой, что сорвала с петель и откинула далеко в коридор. «Ого!» — испуганно выдохнула я. Посмотрела на Эйнара в глубине души, надеясь, что он оценит столь впечатляющее заклинание. Но робкая улыбка, Затрепетавшая было на моих кубах, тут же умерла. В глазах лорда-протектора блеснула даже не злость, а самая настоящая ненависть, обжигающая, презрительная, ледяная. Правда, почти сразу Эйнер опустил голову, а когда вновь посмотрел на меня, то его взгляд был совершенно обычным, может, лишь самую капельку тежелее. Что и требовалось доказать, прошелестело откуда-то сверху. Что требовалось доказать? «Благо, я не успела задать вопрос. Интуиция не просто прошептала. Закричала во весь голос. «Помалкивай. Лорд-протектор сейчас сильно не в духе». «Идем». Почти не разжимая губ, обронил Эйнар. Нервно дернул щекой и быстро вышел прочь, даже не проверив, следуя ли я за ним».